арен на ее слова отозвался так же хорошо а Гетмане и прибавил. «Жалься, Боже, над этим добрым и разумным господином. Он, бедный, не знает, что князь Александр Данилович Меньшиков яму под ним роет и хочет, отставя его, сам быть Гетманом в Украине». Шереметьев будто бы подтвердил слова арена Дольская спросила. «Для чего же никто из добрых приятелей не предупредит Гетмана?» «Нельзя», — отвечал Шереметьев. Мы и сами много терпим, да делать нечего, молчим». Когда Орлик кончил разбор этой цифири, Мазепа сказал, «Знаю я и сам очень хорошо, что они о вас и обо мне думают. Хотят меня уконтентовать книжением римского государства. А кетманство взять, старшину всю выбрать, города под свою область отобрать и воевод или губернаторов в них поставить» а когда бы воспротивились за Волгу перегнать и своими людьми Украину населить. Сами вы слышали, как Меншиков мне на ухо говорил, пора теперь за этих врагов приняться. Слышали вы и то, как тот же Александр Данилович публично просил себе Черниговского княжества. А через это стелет он путь к гетманству. Соединив таким образом свое дело с общим, перекинувший свой страх на всю старшину, Мазепа распространился о собственных обидах. «Вот, — говорил он, — царь послал Меньшикова с кавалерией на Волынь, а мне приказал идти за ним следом, и что его светлость повелит, исполнять. Не обидно бы еще мне было, если бы меня отдали под команду Шереметьеву или другому какому-нибудь великоименитому и от предков заслуженному человеку, а то Меньшикова. Тот же Александр Данилович уговорился выдать за племянника моего, Войнаровского сестру свою. Я несколько лет дожидался, не сватал невесты племяннику, а когда, наконец, напомнил Меншикову об уговоре, то он отвечал «теперь уже нельзя, потому что царское величество сам хочет жениться на моей сестре». Во сколько все это было справедливо, во сколько сам царь входил в планы своего чистолюбивого любимца и во сколько был способен подчиняться его желаниям. Этих вопросов не задал ни Мазепа, ни Орлик. Никто из них не предложил вопроса. Что же, разве Меншиков получил Черниговское княжество? Разве царь женился на его сестре? «Свободи меня, Господи, от их господства!» Покончил Мазепа свои жалобы и велел Орлику написать дольской ответ с благодарностью за приязнь и предостережение. А между тем для Малороссии наступила тяжелая пора. Страшный враг был близко. Началось сильное движение. Шли партии, рекрут. Мчались начальные люди, тянулись длинные обозы. В Киеве спешили укреплениями. Полковники беспрестанно приходили Гетману с жалобами. Приставы у крепостного строения казаков палками по головам бьют, уши шпагами обсекают. Казаки, оставивши дома свои, Синокосы и жнитва терпят на службе царской зной и всякого рода лишения. А там великороссийские люди дамы их грабят, разбирают и полят жены дочерей насилуют, коней и скотину и всякие пожитки забирают. Старшину бьют смертными побоями. Сильнее всех раздавались голоса полковников Миргородского апостола и Прилудского горленка. «Очи всех на тебя уповают», — говорил Миргородский Мазепи. «Не дай Боже над тобою смерти. Тогда мы останемся в такой неволе, что и куры нас загребут». Прилуцкий говорил еще сильнее. «Как мы за душу Хмельницкого всегда Бога молим, и ими его блажим, что Украину от Игоряцкого освободил. Так напротив и мы, и дети наши, вечные роды душу и кости твои будем проклинать» если нас по смерти своей в такой неволе оставишь. В 1707 году царь созвал в Жолкве военный совет. Гетман войска Запорожского был на совете и возвратился мрачнее тучи. К царю на обед не поехал, дома целый день не ел. Что такое там было на совете, никто не знал. Мазепа никому ничего не рассказывал, сказал только «Если б я Богу так верно, и родительно служил, то получил бы наибольшее мздовоздаяние, а здесь, хотя бы в ангела применился, не мог бы за службу и верность мою никакой получить благодарности.